Я запретил себе думать обо всем этом и полной решимости вступил в библиотеку-лабиринт. Я впервые входил в библиотеку один. Бегающие по полу продолговатые тени от фонаря казались такими же страшными, как вчерашние призраки. Больше всего я боялся наткнуться на какое-нибудь новое зеркало, ибо такова уж магия зеркал, даже когда знаешь, что это только зеркало. Они все равно пугают. В то же время я не пытался понять, где я, куда мне идти. Я не боялся той комнаты, которой курится дурман и родятся видения. Я был как в лихорадке и шел, не зная, куда мне надо. При этом, как оказалось, далеко от входа я не ушел, так как через некоторое время, завершив круг, снова увидел перед собой семиугольную комнату с лестницей. В ней, на одном из столов, я заметил кучу книг, которых, по-видимому, вчера не было. Я догадался, что это тома, собранные малахией в скриптории, но еще не расставленные по местам. Я не понимал, далеко ли нахожусь от комнаты с воскурениями, но голова моя кружилась и тяжелела. Надо думать все-таки от дурманных ароматов». Хотя может статься, что дело было в тех чувствах и мыслях, коими я был переполнен, я стал листать богато иллюстрированную книгу, изготовленную по миниатюрам, судя где-нибудь в монастырях самого крайнего севера Европы, и сразу же был потрясён, увидев на первой странице, в начале перед текстом Евангелия от апостола Марка, изображение льва. Это, несомненно, был лев, хотя львов во плоти и крови я не видал никогда, но миниатюрист, конечно, в точности воспроизвел его телосложение, вдохновясь созерцанием местных львов, поскольку гиберния, Ирландия, как мы знаем, населена чудовищными животными. И я воочию убедился, что он и зверь, это сообщает и физиолог, собрал в себе все самое жуткое и в то же время все самое величественное. Поэтому его изображение наводило на мысли и о враге рода человеческого, и в то же время о Господе нашем Иисусе Христе. И я не мог догадаться, какой символический ключ следует применять к этой миниатюре. И весь трясся, отчасти со страху, отчасти истеку, Из-за ветра, проникавшего через амбразуры стен. У льва вся пасть была усеяна острейшими клыками, А голова одета в броню, как головы змей. Огромное тулово опиралось на четыре свирепые когтистые лапы, И кудлатое руно походило на иные драгоценные ковры, Которые я видал позднее, привезенные с востока, в изумрудных и алых чешуях, и сквозь чешуи проглядывали рыжие, как чумной бубон, мощные, ужасные сопряжения костей. Рыжим был и хвост, вившийся по всему телу вплоть до головы, возле которой последняя извилина венчалась бело-черным пуком шерсти. От этого льва я пришел в такой ужас и так часто озирался по сторонам, будто ожидал, что подобное существо внезапно бросится из темноты, что не сразу решился заглянуть на другие страницы. Новая открывшаяся миниатюра предваряла собою Евангелие от Матфея. Тут изображался уже не зверь, а человек. Не могу сказать, от отчего, но вид его устрашил меня еще больше, нежели львиный. У него была голова мужчины, но дальше, вниз от шеи, Он был закован в некое подобие плотной ризы, покрывавшей тело до самых пяток. И этот покров, или же этот панцирь, был осыпан твердыми каменями алой и желтой воды. Голова, загадочно посаженная над башней из рубинов и топазов, представилась мне вдруг, вот каким богохульством привел меня страх, головой того таинственного убийцы, Почим неуловимым следам мы пытались идти. Позднее я догадался от чего так накаивка связались в моем сознании и звери закованный с лабиринтом.